Глава двадцать четвёртая. Ольга. Выходные летят, мы вместе, всё стабильно. Нет, мы с Олегом после того вечера так до конца и не помирились, но делаем вид, что всё в порядке. Улыбаемся друг к другу, общаемся. Предупредительны и вежливы. Поддерживаем друг друга в мелких делах по дому. Но на самом деле мы оба без оглядки бежим от страшной тёмной бездны, которая разверзлась перед нами той ночью, когда я встретила Соколовского и... Сколовский, на моё счастье, тоже не объявляется, и я выдыхаю. Пока мы вместе дома, всё как раньше. За короткий отпуск мы с Олегом успеваем сходить со на рейв в кино, а сегодня нас пригласили на ужин родители Олега. У нас последний выходной, а им очень хочется побыть всем вместе, пока Матвей не улетел в Минск. Моё красивое платье висит на плечиках, а гладильная доска завалена вещами. Я только и успеваю наглаживать мужские рубашки и брюки. В прижатом кухне в телефоне слышится голос свекрови. Оленька, я пригласила фотографа для семейной фотосессии. Обязательно надень мальчишкам рубашки. Посмотрим его работы, и если тебе понравится, можно будет позвать его на ваш банкет. Я что-то согласно мычу в ответ, пытаясь снять с же журбашку из дорогой ткани. Честно говоря, даже не знаю, как сказать Алисе Викторовне, что мы с Олегом больше не возвращались к обсуждению нашего торжества. После той ночной ссоры он не спрашивал о ресторане, а я не решалась поднять эту тему конце концов, пять лет. Что такого особенного? Не обязательно же всех в ресторан тащить. Да и после той драки в ресторане мне не очень хочется выходить в публичные места. В душе остался неприятный осадок. В спальне появляется Олег. «Оль, где мой серый голстук?» «В шкафу посмотри». «Нет, Алиса Викторовна, мы не обсуждали. Да и день будничный, среда. Не очень удобно для торжества». Протягиваю Олегу выглаженную рубашку. Что ты, Оля? Такая дата, 5 лет вместе. Звенит в трубке возмущённый голос свекрови. Нельзя её без внимания оставлять. Хорошо, Алиса Викторовна, посмотрим на работы фотографа, а там решим. Я наконец вырубаю мобильник. В этот раз я не разделяю устремления свекрови. Мне почему-то кажется, что лучше отметить тихо, в кругу семьи, без ресторана. Чем меньше сейчас внимания к нашему союзу, тем лучше. Макаров целует меня в щёку в знак благодарности за рубашку и вдруг замирает, растерянно смотрит на меня. Ресторан. Оля, мы же забыли забронировать место на среду. Я пожимаю плечами без особого энтузиазма. Ещё есть время. Вот стоит ты не хочешь отмечать? Посматриваю на него с опаской. С тобой вдвоём хочу. А вот в ресторане нет. Не хочу. Почему? Столько всего произошло за последние дни. И мы с тобой пока дома всё отлично, но мне кажется, я тебя теряю, понимаешь? Оль. Олег осторожно кладёт рубашку на кровать, разворачивает меня к себе лицом, смотрит на меня откровенно. Знаешь, у меня после того вечера точно такое же чувство, как будто пока мы воземся вместе с нашими сыновьями, всё в порядке, но в понедельник начнётся работа и бог знает, какие неприятные сюрпризы ждут впереди. Я напряженно сглатываю и неотрывно смотрю ему в глаза. Олег рывком притягивает меня к себе и крепко прижимает к своей груди. «Я не хочу тебя потерять, слышишь?» Отрывисто шепчет он. «От этого признания мне внезапно становится легче дышать». «И я не хочу», — шепчу в ответ и обвиваю его шею руками. «Я так хочу, чтобы наша с тобой семья только крепла. Ребёночка хочу. Раньше я так боялась, а сейчас только об этом и думаю». От откровенного признания у меня на глаза наворачиваются слезы. Олег заглядывает мне в глаза, улыбается, касается губами моих губ, и вот я уже тону в его поцелуях и ласках. Ребенок в приоритете, Оль. Его хрипловатый шепот, от которого по коже летят мурашки, обжигает шею. Он у нас с тобой обязательно будет. И так хорошо в его объятиях, так сладко. Пап, ну вы где? Слышится за дверью возмущенный голос Матвея. «Бабушка уже второй раз звонит! Спрашивает, почему мы до сих пор не у них!» Макаров закатывает глаза к потолку. «Ох уж эта бабушка! Не минуты покоя!» Я улыбаюсь, с нежностью поглаживаю его волосы. «Мне так хорошо от того, что лёд между нами растаял!» Торопливо раздаю мальчишкам отглаженные вещи и выпроваживаю всех из спальни, чтобы переодеться самой. Олег отправляется помогать Артёму, тот пыхтит, отнекивается, но сдаётся. «С гипсом сложно!» Мож заглядывает в спальню в тот момент, когда я наношу на губы блеск. Красивое платье подмигивает мне и подставляет свой локоть. Ловлю его восхищённый взгляд и улыбаюсь. Приталенное платье с узором пейсли в коричнево-голубых тонах действительно мне к лицу. Наношу духи, беру Олега под руку, и мы вместе выходим в холл. Такси подъехало, сообщает Матвей. Они с Артёмом сегодня красивые, как на подбор. Даже моему воробушку тщательно зачесали назад и уложили гелем его обычно растрёпанные волосы. Все в рубашках, все при галстуках. Алиса Викторовна так приказала. В какой-то веки заказала семейную фотосессию, иначе нельзя. Мы долго усаживаемся в такси, помогаем Артёму. Едем на такси, потому что коньяк обязательно будет. Закрытое дело не обмыли, да и как же не отметить окончание отпуска? Свёкры встречают нас на пороге тоже в параде. Юрий Васильевич в тёмно-синем костюме, Алиса Викторовна в длинном вечернем платье из шёлка, на тон светлее. Богатыри, все как на подбор. Поглядывая на Олега и мальчиков, смеётся она. Оленька, у тебя целых 3 богатыря. Ну, проходите, проходите. Фотограф уже ждёт. Фотографироваться будем в гостиной у камина. В гостиной у свёкров не только камин. Здесь на всю стену раскинулась библиотека, которую Юрий Васильевич собирал всю свою профессиональную жизнь чего только нет. И серьёзная литература от классиков, и детективы. Но главное юридическая литература, которую собирали почти 30 лет. У Макаровых адвокатура это наследственная. Олег мне рассказывал, что дед по отцовской линии был прокурором. Он и начал собирать эту библиотеку. Потом эстафету принял свёкр, а теперь и Олег. Я с трепетом отношусь к семейному делу Макаровых. Я горжусь своим мужем и его семьёй, хоть сама и не получила юридического образования. Фотограф возится с нашей семьёй почти два часа, хоть изначально заказывали час. Где нас только не усаживают? И на диване всей семьёй, и по парам у окна, и у камина, а главное – библиотека. Юрий Васильевич в любимом кресле из кожи, с объёмным сводом законов в золотом тиснении. Получается выше всяких похвал. С Олегом вместе, с Олегом и Матвеем, просто с Матвеем, с Матвеем и Алисой Викторовной – Артёму и Матвею порядком утомившись от бабушкиных указаний, тихонько ретируются в столовую. Честно говоря, спустя полтора часа я уже готова бежать за ними следом. Я очень люблю своих свёкров, но с фотосессией сегодня перебор. Олег, Коля, ну-ка быстро в кадр. Командует свекровь и тут же восхищается. Какая пара, а? Нет, что не говори. А когда вы друг на друга смотрите, мир вокруг становится светлее. Мы с Олегом послушно прижимаемся друг к другу у камина. Улыбаемся. Достаточно, Аля. Окончательно изверев от позирования, требует свёкр и ослабляет галстук. Где там мой коньяк? Не могу так больше. В жизни не позировал столько. Даже на нашей с тобой свадьбе фотограф меня так не мучил. Да, коньяка бы неплохо, оживляется Олег. Мам, дети там, наверное, от голода пухнут в столовой. Давай уже отпускай фотографа и идём ужинать. Ой, противные. Хмурится Алиса Викторовна, но по её сияющим глазам видно, что она очень довольна. Ладно, давайте заканчивать. Я пойду посмотрю, что там с горячим. Вызываюсь я, мечтая поскорее сбежать из-под камеры. Давай, Оленька, я сейчас буду, кивает она. В столовой накрыт стол. Мальчишки успели потаскать с тарелки на резке и смотрят в телефонах какое-то смешное видео. Мам, неужели вас освободили? оживляется Артём. Какая нудятина эти ваши фотосессии? кривится Матвей. Я тебе дам нудятину. возмущается из холла Алиса Викторовна. Матери твои фотографии отправим, увидишь, как она будет рада. Матвей высовывает язык и одновременно закатывает глаза. Сын, возмущается Макаров, а я тихонько давлюсь смехом, накладывая горячее. Наконец мы все рассаживаемся. Мальчишки набрасываются на еду, свёкор разливает коньяк. Я тихонько ставлю обратно бокал на короткой ножке. Оль, ты что, игнорируешь нашу компанию? Хитро посматривает на меня свекровь. Коньяк французский, твой любимый, между прочим. Я смущённо отмахиваюсь. Почему игнорирую? У меня сок. Вот как с нади на двоих, так вы коньяк на ура пьёте. А как с нами так сок? Мам, притормози. Олег улыбается, обнимает меня за плечо. Не надо Оле коньяк. А что такое? Родители Олега переглядываются, в глазах отчаянная надежда. Неужели свершилось? Свершилось, Олег? Скажите, что свершилось? Меня бросает в жар. Кажется, проще провалиться сквозь землю, чем обсуждать за столом такую тему. И ведь не свершилось ничего. Нельзя же ребёнка вот так запланировать и получить по команде. Олег не смущается, смеётся, поглаживает меня по спине. Мам, пап, ничего не свершилось, но мы планируем. «Скажем так, усиленно работаем над этим вопросом. Очень надеемся в ближайший квартал получить положительный результат». «Ну, наконец-то! Мы уже отчаялись ждать. Все думаем, когда же вы решитесь. Годы летят, летят». Родители улыбаются. Отец Олега снова разливает коньяк, теперь уже обходя меня стороной. «Так, а теперь давайте о вашей пятой годовщине поговорим. Ресторан готов? Или чего-то ждете?» Я прожигаю взглядом тарелку. «А?» «Да что ж такое сегодня? Какой-то вечер недоразумений. Как им сказать, что я не хочу ресторана, чтобы не обидеть?» К счастью, и тут Олег перехватывает инициативу. «Дорогие родители, мы не хотим шума», — уверенно произносит он. «Да, сначала хотелось отметить на широкую ногу, но сейчас все немного изменилось. К тому же среда и рабочий день». «Ну как же так, Олежек?» Алиса Викторовна посматривает на нас и разводит руками. Оль, я ведь уже и с тортом всё прощупала, и фотографа испытала. Вам надо будет только выбрать. А ещё можно в среду короткий день сделать, поддерживает супругу Юрий Васильевич. Как вам идея, а? Если хотите, организацию я возьму на себя. Позовём только самых близких, родителей и сестру с мужем Оленька. Это же воспоминания потом на всю жизнь, кивает она. Олег хмурится, молчит. Я вздыхаю ну как тут отказаться они же обидятся а я их люблю да и маргарита с витей ждут праздника несколько мгновений мы с Олегом смотрим друг другу в глаза он накрывает мою руку своей ну что Оль спрашивает осторожно хорошо пусть будет праздник выдыхаю я вот другой разговор радуется свёкрая мы всё устроим праздник получится отличный вот увидите вам надо будет только вовремя прийти к ресторану